ты мой приют дарованной судьбой я уходил и приходил обратно Уильям Шекспир сонет 109 перевод маршака 1 декабря Белл Я люблю свою крестницу но она как малыш джек джек из суперсемейки чем старше тем шустрее и изворотливее я приглядываю за ней неделю пока Луиза и Рэмми в отъезде И можно смело сказать, что выдохлась. В информационном токсикологическом центре меня уже приветствуют как родную. И я ума не приложу, как сказать Луизе о том, что ванная на первом этаже разрисована несмываемым маркером или, как утверждает Марша, пятнышками далматинчика. Не верьте тому, кто говорит, что от Диснея нет вреда. И я не боюсь Груффало, потому что умею громко рычать. А-а-а! Он сам меня испугается, уверенно объявляет она. Очень похоже на то. По крайней мере, пожилой господин, переходящий дорогу одновременно с нами, подскакивает только так. Я виновато улыбаюсь, надеясь, что он любящий дедушка, и крепче беру её за руку. Мы идём от парковки в зону прилёта аэропорта Бристоля, куда с минуты на минуту должны приземлиться Луиза и Реми. Марша держится за мою руку, Но возбуждена и вся как на пружинках. Энергия хлещет из неё фонтаном. Можно продавать оптом и в розницу. Она, конечно, выматывает, но невероятная лапушка. Никто и ничто в мире, кроме этого дитя, не способно заставить моё сердце биться настолько сильно. Рядом с ней я чувствую себя львицей, по-матерински гордой и готовой порвать в клочья любую потенциальную опасность, рискнувшую к ней приблизиться. Однако сейчас Я более чем охотно сдам мою с рук на руки мамочки, вернусь домой и остаток дня проведу, погрузившись в зимнюю сказку, последнюю пьесу Шекспира, над которой я в данный момент работаю и которую обожаю. Я люблю Шекспира, точнее, одержима им с детства. Для меня он воплощает всё хорошее и всё настоящее, что есть в мире. Я могла бы недели напролёт петь ему хвалы. Но знаю, что моё обожание обусловлено не тем, насколько мастерски он владеет ямбическим пентаметром, а причиной гораздо более прозаической. Любовью. Я выросла в семье экстравертов. Драматические переживания сотрясали наш дом, яростные порывы, охи и вздохи, стоны и вопли всё это отскакивало от стен, билось в оконные панели и дощатые полы. Мне хотелось втянуть голову в плечи, съёжиться до размеров мошки и забиться в скорлупу, пусть она будет маленькой, так чтобы хватило места только мне, и пусть в ней будет волшебная дверца. Я закрою её наглухо, чтобы шум не долетал. Бабуля понимала. Приходила она на помощь, обдавая лёгким ароматом ландыша, грациозная и изящная, образец невозмутимости и спокойствия. Я всегда поражалась тому, что они с мамой родственницы. Бабуля водила меня в сад или в мою комнату, обволакивала умиротворением и спрашивала, что я сейчас читаю. Когда мне было лет 7, она купила Сон в летнюю ночь и предложила читать по очереди, объяснив, что это сказка о феях, о славных королях и королевах и о подростках. Большинство семилеток, мне думается, разрываются между желанием быть феей и подростком. Бабуля многие годы работала костюмершей в театральной труппе. Привыкла к гламуру и воплям, но признавала ценность тишины. Она всегда приходила ко мне с каким-нибудь реквизитом, и мы, читая по очереди, его обыгрывали. Она умерла, когда мне было 11, и вскоре после этого наша семья переехала в её дом. Для меня её уход стал невосполнимой утратой. Она была краеугольным камнем моего существования. Именно бабуля заставляла меня поверить в то, что у меня тоже есть место в этом мире. С тех пор Я проработала все до единой пьесы и сонеты Шекспира. И, закончив по первому кругу, пошла по второму. И продолжаю в том же духе по сей день. Последние несколько лет я занимаюсь своим шекспировским проектом, свожу воедино всё, что узнала за последние 20 лет. Мне осталось совсем немного, и сейчас я предвкушаю момент, когда с головой погружусь в последние добавления к зимней сказке. Они пришли мне на ум во время исполнения обязанностей крёстной. Марша напористо, как Паулина из этой пьесы, напористо, решительно и целеустремлённо. Когда вырастет, она будет сметать все преграды на своём пути, а это означает, что за ней глаз да глаз. Количество инцидентов на бытовой почве за время моего дежурства превысило критическое, но Луиза, которой я обо всём рапортую по телефону, Неизменно смеётся и повторяет, что присматривать за Маршей это как водить машину за границей. Всё несётся прямо на тебя со всех сторон. Когда мы входим в аэропорт, Марша замечает у выхода из зала прибытия магазинчик, выдёргивает руку и резво устремляется к нему. Волосики развеваются, а она во весь голос вопит: "Свинки Персии!" Луиза, при всём её попустительстве во многих вопросах, касающихся Марши, Что, как я подозреваю, обусловлено как неизбежностью, так и опытом в плане питания кремень. А в организм моей крестницы попадают продукты только самого отборного качества, строго органические, на свободном выгуле, взращённые монашками и ни иначе. Но самый тяжкий грех, как я объяснила в прошлом году, когда дала Марше батончик из белого шоколада, это сахар. Луиза подняла такой хай, можно подумать, я учила крестницу забивать косячок по пути в детский сад. Выражения, которые использовала подруга, они не меняются на протяжении лет. Преследовали цель до хоть чего объяснить мне, что сахар это зло, которое может попасть на язык Марши только в Рождество. Я устремляюсь за ней, по пути замечаю витрину с музыкальными шкатулками и хватаю одну, отговорить Маршу от розовых мармеладок в виде поросячих мордашек. Задача для переговорщика экстра-класса. Марша, стой. Лёгкой победы можно не ждать. Рори. Перелёт из Австралии был долгим, но наконец я здесь, впервые за 5 лет снова в Британии. Миновав паспортный контроль, я сразу достаю телефон и звоню отчему Дэву. Последние несколько дней все мои мысли были только о том, что я возвращаюсь домой. А вот я здесь и понимаю, что мне следовало приехать раньше. Что прячась и избегая напоминаний о своей утрате, я забыл об обязанностях и стал человеком, которым никогда не хотел быть. Я не могу повернуть время вспять и изменить это, но сейчас могу поступить правильно. Я мечтаю увидеть маму и разобраться со всеми проблемами. Привет, Рори, рад тебя слышать. Дейв отвечает сразу. И уверяет меня, что всё под контролем. У Даева есть много замечательных качеств, и первое в этом перечне спокойная манера общения. Он в состоянии сгладить любую ситуацию, обладает силой, доступной только магистром ордена Джидаев. И всё-таки одного ободряющего тона мало, чтобы я почувствовал облегчение. Когда на прошлой неделе в разговоре с мамой прозвучало то слово, у меня перехватило дыхание. Я сразу купил билет на самолёт и снял на месяц квартиру в Бати. В Бристоль мне пока возвращаться тяжело. Я не самый самоуглублённый человек в мире, но знаю, что просыпаться каждое утро и видеть очертания города, который когда-то любил, это мне ещё не под силу. А остановившись у Бати, я отодвину в сторону багаж своего прошлого, смогу поддерживать маму, общаться с её врачом. Я быть уверенным в том, что она находится под лучшим наблюдением. Мама очень взволнована твоим приездом. У нас вся кухня заставлена кишами, кексами, печеньем и сосисками в тесте. Повернуться негде. Она даже испекла тебе чизкейк в форме сердца. Не говори. Это сюрприз. Мамин голос доносится издалека, и уже в следующую секунду она вырывает у отчима телефон. Я смеюсь. Я живо представляю себе эту сцену, борьбу за телефон. Мама неожиданно наступает Дэву Нанагу, и пока он приходит в себя и начинает возмущаться, хватает трубку. И горы еды. Кормить это у мамы пунктик. Но не из разряда запру тебя в подвале и буду пичкать как на убой, а я люблю тебя так сильно, что словами не выразить. И помоу кушай, милый, кушай и никого не слушай. Ну, вот. Стоило ли так срываться с места и лететь? Она делает паузу и тихо добавляет: "Но я очень рада, что ты приехал". Её голос обретает привычную силу. "И не слушай его. Ничего такого особенного я не готовила". Я представляю, как он в этот момент прыгает на одной ноге с сострадальческим выражением в глазах, а мама наполовину радуется тому, что я приехал, наполовину в ужасе. не только из-за диагноза, но и из-за того, что боится стать обузой. А это важно для меня. Ты важна для меня. Поэтому, разумеется, я приехал. Я пробуду здесь месяц и заодно проработаю ряд деловых контактов, встречусь лично, пока тут. Я хочу подключиться к процессу. Скажи, чем я могу помочь? Я знаю, что если сошлюсь на работу, маме будет легче. Она всю жизнь внушает мне, что я вся её жизнь И не отступится от этого. Как же я могу находиться на другом краю света, когда на неё обрушилось известие, которое потрясло её до самого нутра и лишило надежды на будущее? Ведь она считала, что прежде чем подступит болезнь, которая унесла в могилу её мать и бабушку, пройдут ещё годы. Я не хочу, чтобы ты волновался из-за ну, ты знаешь. Но буду рада, если ты поможешь нам съесть ужин. В холодильник всё не влезает. А ведь я, как тебе известно, пятый год подряд становлюсь чемпионкой Монта по дженге. Монтом, она для краткости именует местный пап. Мама живёт в Монпелье с моего рождения, когда ещё этот район не был таким престижным. Конечно, знаю. Ты непобедима. Я практически слышу, как она улыбается в телефон и представляю, как уголки её губ поднимаются вверх. Ладно, я беру такси, и если не будет пробок, в течение часа буду у вас. Ход моих мыслей прерывает пронзительный детский крик. Какая-то малышка несется вовсю пруть к расположенному в зоне прибытия аутлету Marks Spencer. Свинки Перси! Вопль, как при начале пиратской атаки. Малышка преисполнена решимости, и я чувствую, как моё лицо расплывается в улыбке. Маленькие дети это кошмар. Я всегда считал, что будь в мародёрствующих ордах прошлого, помимо закалённых в боях мужчин, малолетние дети, они бы сеяли хаос и разруху гораздо более быстрыми темпами. Минуту я стою неподвижно. Возвращение к родным берегам после пяти лет отсутствия бьёт меня по нервам. Я всегда мечтал о том, что у меня будут дети, много детей. Они будут носиться по дому, играть в футбол в саду. Мы будем устраивать барбекю. Я буду учить их читать. Это будет моя жизнь, в которой я стану отцом и докажу, что являюсь продуктом среды, а не генетики. Выясняется, что этот жизненный сценарий не для меня. И пуст так. Я надеюсь, что малышка получит своих свинок. Следом в магазинчик врывается женщина с тёмными волнистыми волосами, оклекает её убеждает положить на место семь пакетиков с конфетами и предлагает взамен музыкальную шкатулку в форме рождественской ёлочки. Я вижу женщину со спины и думаю, что шансов на удачу у неё немного. В глазах малышки пляшет бессофский огонёк, который виден даже с того места, где стою я. А за их спинами я вижу цветки паунсеттии, а воспоминания оживают и выпускают на волю моего внутреннего Скруджа. Не в силах оторвать взгляд, Я наблюдаю за тем, как малышка яростно мотает головой, крепче прижимая к себе пакетики с конфетами. В ней есть что-то знакомое. Я отправляю имейл Нику Уальду, подтверждаю, что прилетел, завтра готов встретиться и направляюсь к стоянке такси. Глазеть на маленьких девочек неподобающее занятие для взрослого мужчины. Ответный имейл приходит сразу. Завтра у Ника семейный праздник, но он будет рад, если я загляну. Адрес прилагается. Я его знаю и вряд ли забуду. Непонятно, почему я оборачиваюсь в сторону магазина. Сюрприз, сюрприз. Женщина выиграла. Малышка прижимает к груди рождественскую ёлочку с таким видом, точно нашла сундук с сокровищами. Дребезжащая мелодия белого Рождества тает в воздухе. Белл. Я выиграла. Марша поменяла конфеты на шкатулку и пришла в такой восторг от мелодии, что в порыве чувств заехала матери жестянкой в лицо. Не успела отойти из зоны прилёта и подхватить её на руки. Теперь я уже дома и перевожу дух. В теории. Да, да, вот так. О, боже. Я закатываю глаза. А звуки из комнаты соседки захлёстывают всю гостиную. Опять. Это продолжается всё время, пока я нахожусь дома, с очень короткими перерывами. Этого пилота она подцепила на службе. Не знаю, чем их там кормят в британских авиалиниях, но явно чем-то способствующим выносливости. У меня давно бы отнелись ноги, в агина взмолилась бы о пощаде, и все мысли были бы об одном спать. А они, судя по звукам, заходят на третий круг. Звонит телефон. Оглянув имя абонента, я закатываю глаза. Так и знала, что сегодня это случится. Пусть мне за 30. Я живу отдельно и неспеша плетусь по жизни, но родители всё ещё пребывают в убеждении, что я а по-прежнему ребёнок, б не обладаю механизмами решения проблем и взрослыми навыками, в нуждаюсь в напоминаниях по любым поводам. Они бы напоминали мне о необходимости чистить зубы, но боятся любых форм сближения. Поэтому они нудят исключительно по поводу вещей, которые значимы для них. Привет, папа. Как дела? Я отвечаю на звонок, а сам смотрю на экран ноутбука. На самом деле меня занимает Леонт. Я обожаю финальную сцену пьесы "Взгляните, о королева, утрата нашлась". И потом мне неизвестно, почему звонит папа. Нужно сказать, что у Трати очень повезло с этим приёмным семейством. Ещё, ещё, ещё. Шарданы этих женщин, которые точно знают, чего хотят от жизни. Я не ожидал, что ты ответишь так быстро. Это вместо привета. Угу. Противоречить нет смысла. Пассивный нейтралитет оптимальная тактика с родителями. У меня нет времени на болтовню. Я просто хотел напомнить про обед в пятницу по случаю маминого дня рождения. Сейчас, сейчас, сейчас. Шардане орёт и колотит в стену. Да, папа, я помню. Я буду, как и обещала. А ты где? А звуки такие, точно таморгия. Не знаю, как звучит оргия. Придётся поверить тебе на слово. Я ухмыляюсь. Пожилой в чём-то родитель правы. Стоит услышать папин голос, и я начинаю вести себя как подросток. Можешь смеяться, но когда я был моложе, Широко закрытыми глазами это практически про меня. Я знаю, что такое сексуальные звуки. А я кривлюсь и изображаю рвотный позыв. О, боже! Раздаётся вопль, стена чуть не сотрясается. Гол! О, блин, только не это. Пилот явно футбольный фанат. Ага, я слышу это от тебя с 12 лет, и это по-прежнему шокирует. Другие были бы счастливы иметь таких прогрессивных родителей, а ты вечно всем недовольна. Послушай, я бы хотел обсудить с тобой вот ещё что. Самое лучшее ничего не говорить. Другие были бы счастливы иметь, одна из его коронных фраз, за которой следует короткий, но чувствительный удар ниже пояса. Многословного ответа он не требует. Это касается твоей мамы. Я подумал, тебе стоит напомнить, что она ещё не оправилась, так что будет лучше, если мы не будем упоминать об этом. Он это серьёзно. Отец говорит: "Мне не расстраивать маму". Я хватаю подушку, утыкаюсь в неё носом и скрежещу зубами. Телефон на громкой связи остаётся лежать на столе. "Думаю, это возрастное", продолжает он. "Замечательно". Ты думаешь, что дальше плыть некуда, и тут на тебе. И поскольку я знаю, что ты не очень, ну, эмоционально отзывчивая. У меня сейчас тоже момент непростой. Да, потому что сейчас вся нация в курсе того, что мне известно с раннего детства, что мой отец может быть трижды национальным достоянием, но полный козёл. Не говоря уже о том, что использовать в одной связке слова у меня И тоже ему категорически противопоказано. Он утратил это право много лет назад.